Нью-Йорк прервал его борн. Как вы узнали, что это был Нью-Йорк? Код номера начинается с кода географической зоны. Для Нью-Йорка этот код 212. Как первый вице-президент заграничного отдела, я делаю такие звонки по много раз в день. Изменения были сделаны очень неаккуратно. Возможно, что так это могли сделать либо в спешке, либо не продумав до конца следующий шаг. С другой стороны, возможности изменить содержание документа, имеются в виду инструкции, без очередного заверения документа у нотариуса просто нет. Минимальный риск – это как раз и есть замена нью-йоркского телефона другим номером. В любом случае, эта ситуация дала мне возможность задать несколько вопросов. Всякая перемена – это анафема для банкира. Де поправил очки. «Может быть, заказать еще?» — спросил Джейсон. «Нет, спасибо. Это лишь удлинит время нашей беседы. Но вы сами замолкли?» «Я думаю, месье. Возможно, что у вас в голове уже сложилось число, необходимое нам». Борно некоторое время изучал сидящего перед ним человека. «Их, может быть, пять» наконец сказал он. Пять чего? Пять знаков в числе. Я продолжу. По этому телефону я разговаривал с женщиной. С женщиной. И с чего вы начали? С того, как надо было на самом деле. Я представился ей как вице-президент банка Девали, а затем Последовало инструкциям, полученным от Джеменшафтбанка в Цюрихе. Что я еще мог сказать, кроме этого? Продолжайте. Я сообщил, что ко мне обратился человек по имени Джейсон Борн. Она спросила, как давно, на что я ответил, что несколько минут назад. После этого она захотела узнать некоторые подробности нашей беседы. В связи с этим... Я выразил собственные соображения по поводу сложившейся ситуации. Я сказал, что звонок должен быть направлен в Нью-Йорк, а не в Париж. На что она, естественно, ответила, что это меня не касается, что изменение скреплено сигнатурой, и что, в конце концов, она может обратиться в Цюрих и сообщить, что чиновник в парижском банке отказывается следовать указаниям, полученным оттуда. «Остановитесь на секунду», — прервал его Борн, — «кто она такая?» «Понятия не имею. Вы хотите сказать, что, разговаривая с ней все это время, вы не узнали, кто она такая?» «Она не представилась? Вы не спрашивали ее об этом?» «В этом заключается одна из особенностей фише. Если об этом сообщается, то можете быть довольными. Если нет, то никто не вправе его спрашивать». Однако вы не колебались, когда спросили про телефонный номер. Это простой прием. Я хотел получить хоть какую-то информацию. Вы перевели к нам огромную сумму в 4 миллиона франков. Возможно, что где-то находится еще более важный клиент с еще более мощными связями. Когда идет напряженный разговор со взаимными уступками и припирательствами, то какая-то информация из него может быть получена особенно если противная сторона раздражена. А я уверяю вас, что она была раздражена. И что же вы узнали? Что вы, как можно предполагать, очень опасный человек. Как вы это определили? Подробности, конечно, были опущены, но сам факт, что такое понятие, было все же использовано. Позволил мне задать вопрос, «Почему к этому не была подключена Сюрте?» Ее реакция на это была весьма своеобразна. «Он вне Сюрте или Интерпола?» — заявила она. «Что же вы в итоге поняли?» «Что это чрезвычайно сложное дело, с самыми невероятными возможностями, значительная часть которых реализуется частным образом». «И поскольку наша беседа началась...» то теперь я понял и еще кое-что. — Что именно? — Вы действительно должны будете хорошо платить мне, потому что я был чрезвычайно аккуратен. Те, кто ищут вас, возможно, сами находятся вне Сюрте и вне Интерпола. — Хорошо, мы еще вернемся к этому вопросу. — Вы сказали ей, что я собираюсь приехать в банк? — Да в течение четверти часа. Она попросила меня подождать у телефона несколько минут. Вероятнее всего, что она кому-то звонила. После этого она вернулась с окончательными инструкциями. Вас надо было задержать в моем кабинете, пока к моему секретарю не подойдет человек и не поинтересуется, как идут дела с Цюрихом. И когда вы будете уходить, то необходимо идентифицировать вас либо кивком головы, либо каким-нибудь иным движением. Ошибка не допускалась. Человек, естественно, пришел, но вы не появились. Тогда он остался ждать вас со своим спутником. Когда вы позвонили и заявили, что собираетесь в Лондон, я вышел из кабинета, чтобы найти его. Моя секретарша подозвала его, и я сообщил ему все, что мне стало известно. Остальное вы знаете. Не показалось ли вам странным то обстоятельство, что меня необходимо идентифицировать? Не столько странным, сколько чрезмерно неумеренным. Фише — это одно дело. Здесь телефонные звонки, безликие связи. Но когда люди вступают открыто в прямой контакт, как в данном случае, то это совсем другое дело. Я сказал об этом женщине. И что же она ответила? Деамакур откашлялся.